Глава 18. Выполнить квест. Мелкий противный дождик, ветер, а я нахожусь на вершине каменных развалин. И первая трудность спуститься и не сломать себе шею. В торбе нет верёвки, каких-то специальных приспособлений, а высота бывшей стены порядка 7 м, если не больше. Если с вершины навернусь, то вряд ли здоровья хватит. Поэтому окажусь на кладбище, где на могильной плите появится надпись что-то типа: "Он сам себя убил, упав с вершины каменных осколков". И весь потом вновь тут же окажусь, чтобы выполнить квест. Или у подножия, где испущу дух. Нет, рисковать нет желания. Ещё и время потрачу. Поэтому надо лезть. Благо глаза уже наметили маршрут. чтобы цепляясь за щели и выступы, попытаться спуститься. Правда, предстоит то вниз ползти, то вверх и чуть ли не обогнуть всю стену. А какие варианты? Сам себя спросил и мысленно поплевав на ладони, начал спуск. Пару раз чуть не сорвался, висел, цепляясь несколькими пальцами. В реале бы вряд ли сумел так сделать, но в виртуальном мире Напрягая все мышцы, раскачивался и совершал прыжки, цепляясь за уступы. Шкала усталости тревожно мерцает. Десять процентов жизни потратил, но сумел спуститься. И почти сразу меня атаковали змеи. Годины старались ужалить. Ядом плеваться не могли и с ними расправился легко. Из добычи досталось несколько чешуек. Три пузырька с ядом. Склянка с зельем восстановления жизни и 30 лет. Овы, оружие самое обычное. За такое дадут не больше 10 золотых. Есть ли смысл его в торбе тащить? Сам себя спросил, но всё же 30 лет и взял. Выкинуть их всегда успею. А на сегодня даже десяток монет пригодится. Необходимо атаскать вход в подземное убежище. Он наверняка под завалами камней, которые разгребать пару недель. Поймал себя на мысли, что нет птиц, как и насекомых. Ни одного кровопийцу комара не прибил, что странно. Впрочем, удивляться нечему. Какие возможности у ящера понятия не имею. Другой вопрос, а как тогда с ним справиться? Хозяину лавки, от которого получил квест, доверия мало. Странно, что он не обозначил на карте вход в подземелье. Потер я щеку, когда обошел основные разрушения странного, на мой взгляд, строения. Для чего оно тут? Поблизости нет деревень и дорог. Зато рядом протекает бурная речушка. Гадать не стал, это бессмысленное занятие. Тем не менее отметил, что кроме разбитых стекол ничего нет. Даже древесина сгнила. А про бумагу или клочки ткани и подавно говорит бесполезно. Правда, ржаву в железо достаточно, в том числе и оружие. Увы, последнее непригодно к использованию, за него даже копейки никто не даст. Не нравится мне эта тишина, осматриваясь, произнёс я. Под ногами зашевелилась земля, отпрыгиваю в сторону, собираюсь дать отпор какой-то твари. На поверхность выползает муравей, длиной с метр. Панцирь твари сверкает. Благодуш дож закончился и вовсю жарит солнце. Противный свист закладывает уши, а мутант-муравей ринулся в атаку. Меняю оружие, почти не целясь, стреляю из арбалета, посылаю один болт за другим. До меня тварь не добежала пару метров. Завалилась навок, и из неё выпала плотная куртка, широкий пояс и 30 монет. Опыта приобрёл прилично, но до следующего уровня ещё далеко. Впрочем, десяток таких муравьёв и наберу необходимые очки, которые позволят повысить умения. Жаль, что он тут один. Вздыхаю, закидывая трофеи в торбу. Курточка и пояс отличные. Дают к защите сразу по 15 очков. а еще имеют по 10% иммунитета к яду. Разумеется, надеваю на себя, а старье отправляется в запасную ячейку. И все же, почему муравей в одиночку атаковал? Они же живут семьями. «Сглазил», — покачал головой, когда обнаружил, что окружен собратьями павшей твари. Но, на мое счастье, муравьи подобные, меньшего размера, чем тот, кого недавно убил. Они от 20 до 30 сантиметров. Без бронину двигаются намного шустрее. Первая волна почти на меня накатилась, но отхлынула, когда применил круговой удар огнём. С десяток обугленных тушек осталось на камнях. Уже сам ринулся в атаку, прицельно кидая огненные шары. Время от времени приходится махать мечом. Очки опыта стремительно прибавляются. Получил новый уровень. который пополнил шар здоровья и запас маны. Распределять умение некогда. Муравиное семейство никак не закончится. Зато обнаружил под завалами множество ходов, откуда и появляются эти твари. Туда тыскостовал огненный вал, вкладывая в него всю ману. Огонь взметнулся на пару метров в высоту. Появилось системное сообщение, что получил 5 очков к цели устремлённости. и без страшую за ликвидацию муравейного семейства. Но этому порадоваться не успел. Десяток оставшихся в живых тварей атаковали одновременно. И ни на один магический удар маны у меня уже нет. Вот вцепился один в ногу. Мечом разваливаю его туловище пополам. Жизнь стремительно уменьшается. Это на левой руке висит ещё одна тварь. Третья прыгает со спины. а мечом бью направо и налево, уничтожая нечисть. Прыгаю спиной на острые камни и одновременно выпиваю склянку с зельем восстановления жизни. На какое-то мгновение отток сил останавливается, но потом опять начинает падать. Это мне почти левую руку отгрызла нечисть. Сдираю ее и отшвыриваю, после чего встаю и делаю короткий взмах мечом. Вот и все». Устало говорю и я сидаю. Движения замедлены. Оказывается, в организм попал яд и требуется от него избавиться. Пью антидот. Трачу ещё одну склянку зелья восстановления жизни, которую приобрёл у Ноны. Жаль, травница со мной нет. Вдвоём бы справились лучше. Она могла остаться на стене и меня подстраховывать, восстанавливая силы и здоровье. Да и плечом к плечу, когда знаешь, что кто-то защищает спину, драться веселее. С чего её вспомнил? Задаюсь вопросом, рассматривая новые характеристики и размышляя: какое выбрать магическое умение? Как ни печально, но особых вариантов нет, предстоит параллельно развивать лекарские и боевые умения. Другой вопрос что для боя выбрать? Какие стихии лучше для странствующего путника? Огонь, холод, вода, земля или воздух. Они все необходимы. Но при параллельном развитии добиться результата окажется сложно, слишком медленно получится. Поразмыслил и решил оставить огненное направление. Понравилось, как от кругового заклинания горели муравьи-мутанты. А с другой стороны, и от холода они бы сдохли, сам себе сказал и потёр висок. Земля бы тварей замедлила, а той камнями завалила. Про воздух и говорить не приходится. Воздушный кулак, допустим, сотого уровня, тут за один раз половину стаю уничтожил бы. Если же мыслить рационально, то в мировых приключениях локаций много. Есть морские, а это считай водная стихия. Да и без воздуха сложно, если окажешься за бортом корабля. Горные Так там тоже сразу несколько предстоит использовать, чтобы выжить. Пустыни, вновь вода и холод, подземелье, земля и огонь. Это если давать короткие характеристики тому, с чем возможно столкнуть, где потребуется магия. Разумеется, далеко не факт, что так будет на самом деле. В том числе и в той же степени потребуется использовать не две стихии, а к ним добавить еще какую-нибудь магию. в зависимости от ситуации. При этом без прокачки лекарского дела разорюсь на покупке зелья восстановления. А ещё не следует забывать про ветвь усиления магического дара, который даёт игроку ману, беря её из окружающего мира или от врага, отнимая у того силы при ранениях. Гид хоть бы подсказал, что и как лучше прокачивать, боркнул я. К моему удивлению, тот ответил: Имхак, слышал твои рассуждения и считаю, что ты прав. Перекос в ту или иную сторону скажется на выполнении миссий или квестов, когда потребуется именно определённая стихия. Не забывай ещё, что встречаются твари, имеющие иммунитет к нескольким видам магии, но легко дохнут от ударов той, против которой нет у них защиты. Не боишься, что нас с тобой искусственный интеллект раскроет? задал вопрос своему помощнику. "А разве на тебе нет амулета, который разрешён?" усмехнулся гид. "Имхак, не волнуйся. Так получилось, что ты создал уникальный артефакт. Оказался ли это просчёт создателя игры, или он специально оставил такую возможность нам не узнать? Однако для игроков предусмотрено правилами изготовление уникальных рецептов. Есть возможность создания легендарного оружия" получающегося при использовании различных материалов, и которого нет в мировых приключениях. Про артефакты и вовсе пространственное объяснение, что игрок волен соединять несовместимые вещи и получить поистине уникальную штучку. При этом количество не ограничено при условии схожей ситуации. Я бы порекомендовал отправить заявку на амулет дневник с личным помощником игрока «Думаю, тебе за меня еще и начислят очки умения, а если повезет, то засчитают какой-нибудь квест». «Уверен?» – уточнил я. «Да», – коротко ответил гид, а потом добавил. «Если возникнут вопросы и уточнения, то мы сошлемся на установленные правила. А если потребуется, то и мое согласие на участие в этом эксперименте. Только когда напишешь запрос – то укажи, что про артефакт волен рассказать кому-то, а в игре он так и останется скрыт ото всех. Обоснования подготовлены и хранятся у тебя в личных сообщениях. «Как ты их туда направил?» Удивился я, открывая торбу и переходя во вкладку с письмами. «Действительно, имеется непрочитанное сообщение от самого себя». «А мы как бы единое целое», усмехнулся гид. Думаю, тянуть нет смысла. Тебе следует немедленно отправить заявку, чтобы оказалось меньше вопросов. В его словах есть логика. Скрывать такой артефакт от создателя игры глупо. Нас всё равно искусственный интеллект раскроет. Вопрос в последствиях. Если не опередить, то окажусь под подозрением в читерстве. Однозначно будут разбирательства, и чем дело завершится, неизвестно. Если же заявку не одобрят, и амулет в виде разумного дневника не дадут статус проверен с игровыми характеристиками, то в худшем случае мой помощник останется в реальном мире, а в игровом будет заблокирован или стёрт. Бит рискует и об этом знает, но он прав, другого выхода нет. Открыл закладку по улучшению игры и выбрал пункт о создании уникального предмета. Коротко описал свойства дневника и нажал на отправку сообщения. Статус мгновенно сменился на рассматривается. Мысленно скрестил пальцы, чтобы всё получилось. Через пару секунд получил ответ, где искусственный интеллект просил уточнить пару вопросов. Первый из них состоял в том, как его скрипт оказался ему неподвластен. Похоже, в системе на самом деле оказалась дырка. который я воспользовался. Пришлось честно ответить, что перенос в Риал осуществился через печать личного дневника, в котором имелись определённые записи и программа с помощником по игре. Имхак. Рассмотрение твоей заявки и уникального артефакта получило одобрение. Поздравляю, раздался голос из окружающего пространства. Ты получаешь уровень артефактора. который способен видеть суть магических вещей. Мой невидимый собеседник усмехнулся и продолжил: "Это не такой большой бонус, как кажется. Помощник в твоём дневнике такие вещи и так умеет определять, не так ли? Артефакт дневник без имени". "Верно", коротко ответил гид, вступив в беседу. "Такого задания не предусматривалось. Квестов на такую тему нет". Однако, принимая во внимание уникальность артефакта и смекалку игрока, он получает на развитие магических исследований сразу 25 баллов. Остался только последний момент. Требуется заполнить карточку разумного дневника, дать ему имя, чтобы тот принял правила и условия мировых приключений, продолжил искусственный интеллект. После заполнения этих пунктов До артефакта появится статус проверен и действительный, имеющий равные права с любым существом, которое обладает умом. Однако развитие данного персонажа, а это именно он, не предусмотрено, как и регистрация. Вопросы? Нет у их. Чуть ли не хором с гидом, сказал я. чувствуя переполняющую радость и как напряжение отпускает. Очень не хотел, чтобы моего помощника ограничили в правах, а то и удалили. Рекомендую не афишировать разумный артефакт, произнёс невидимый собеседник. Удачи в игре. На этом чьё-то незримое присутствие исчезло, а в закладках появился ещё один пункт, относящийся к разумным помощникам игрока. «Похоже, искусственный интеллект допускает, что подобные моему дневнику вещи у персонажей будут появляться. Не удивлюсь, если появятся и квесты на эту тему». «Так-с, а какое имя тебе дать, мой компьютерный помощник?» Обратился я к гиду. «Это тебе решать», – ушел тот от ответа, но почти сразу добавил. «Могу только сказать, понравится оно мне или нет». Пришлось призадуматься, а потом перебирать варианты, вормоча различные имена. Впрочем, следует перебрать определенные сокращения от предназначения артефакта, как обычно привык делать в коде, шифруя для себя заметки. Итак, мой амулет является гидом, компьютерным помощником, разумным скриптом. Вот и получается гид КОС или гид компьютерный скрипт. О бытом разумному дневнику я объявил. Тут некоторое время подумал, пару раз имя слуг произнёс, а потом заявил: "Имхак и Гидкос. Они плохо звучит. Мне нравится. Тогда так и запишем", сказал я и внёс данные в карточку разумного артефакта. Как и обещал искусственный интеллект, после заполнения данных появилась кнопка о принятии условий и правил. Но для меня она оказалась неактивна. Её потребовалось активировать гидкосу. Что он и сделал, и сразу же я получил обещанные баллы к развитию персонажа, а статус артефакта стал подтверждённым и действительным. Вот и отлично, выдохнул я. На класт ещё не завершён, напомнила Мулет, а потом добавил: В связи с тем, что направляемся под землю, То считаю, и прокачивать на данном этапе необходима одноимённая стихия. К тому же, квестов в подземельях и катакомбах предостаточно. Согласен, вздохнул я и распределил очки умений, выбрав силу земли, живучесть в недрах и удар камнями. Увы, следующие боевые навыки недоступны. Метеоритный дождь требует прокачки водной и воздушной стихий, а огненная уже есть. Другими словами, некоторые заклинания смогу применять только тогда, когда изучу базовые сразу по нескольким ветвям развития. Как ни крути, а прокачиваться предстоит равномерно, не допуская перекосов, иначе персонаж окажется обделён способностями и в критический момент ничего не сделает. Интересно. А против ящера таких навыков хватит? Задался я вопросом. Мой помощник промолчал, он не готов дать ответ. Ну, посмотрим, как оно сложится. Сейчас задача отыскать вход в подземелье или подземные уровни, находящиеся под развалинами замка. Подумав, я скостовал живую честь в недрах, рассчитывая понять, где находится подземелье. Кстати, маны ушло 10%, а действие заклинания ограничено 5 секундами. Зато угадал. Вход на подземный уровень нашёлся. Он оказался всего в 10 шагах, и если бы присмотрелся, то его мог и так обнаружить. Ступеньки уходят вниз. Сделав пару шагов, я вызвал светлячок, который весело заплясал впереди, освещая путь. Заклинание простенькое. Имеет ещё несколько названий, и одно из них световой шарик. Есть возможность его усилить. Но тогда расход маны увеличится с единицы в секунду до 100. Поэтому пока минимальная мощность, но из-за этого страдает обзор. Если окажется помещение большим, то придётся освещение делать лучше. Факелы на стенах. Если один поджечь, то загорятся остальные, намекнул Гиткос, что раньше молчал. Буркнул я, посылаю искру в ближайший древний светильник. Сейчас только заметил, вымыкнул мой помощник. Удивительно, но на подземном уровне почти нет пыли, словно не рушились стены наверху. Или это своеобразный бункер? Но вход-то открыт. Ну, это всё же игра, и некоторые вольности допустимы. Хотя мне может быть что-то неизвестно. Ради интереса открыл карту и увидел невнятное очертание подземелья. Оно небольшое, а вот красные точки напрягают. Это нечесть, и их тут сотни. Пауки. Выдыхаю, когда в мою сторону устремляются три твари в чёрной броне. Мечом рублю направо и налево. Немного ошибся насчёт защиты тварей. С одного удара разрубаю паучков, и даже удар ногой их тельца не выдерживает. Яд, восклицает Гидкос. Но его предупреждение на секунду запаздывает. Уже активирую антидот, и на 20 секунд мне отравление не грозит. Пытался манус беречь, но когда меня окружили твари, пришлось ударить круговым огнём. Вроде бы по учков всех уничтожил. Продолжаю путь. Чадят факелы, попадаются скелеты людей, умерших в этом месте через знает когда. Печально, что поживиться нечем. Ни оружия, ни денег, Ни склянок с зельями, ничего. Зато раздается рык, и из коридора выползает ящер. Его туловище похоже на крокодила, а вот морда – огромные ящерицы. Раздвоенный язык выстреливает на метр, если не больше. Сама тварь в длину, если не считать хвост, метра четыре. Беда в том, что вокруг остроконечных шипов на спине ящера проскакивают магические всполохи. Однако, похоже, что тварь восприимчива к магическим ударам, и это обнадеживает. Особенно то, что она неповоротлива. Делаю обманный выпад вправо, а сам отскакиваю влево и наношу размашистый удар по шее магической твари. Искры летят во все стороны. Колено подскакивает от брони и его чудом удаётся удержать. "Берегись!" вопит Гиткос. Его предупреждение опять запаздывает. Язык ящера бьёт меня в бок, и я отлетаю на пару метров, больно ударяясь спиной о стену и по ней сползаю. На какое-то время обездвижен. Жизни потерял 60%. А судя по появившемуся шраму на колене от ящером, то тому нанёс урон около 10. Да, эта тварь из разряда боссов, у которых в бою указана живучесть. Жаль, непонятно, какой боевой магией он владеет. Вим, судя по слюне, которая на языке ящера, то он своих противников вводит в ступор и замедляет их. Раздвоенный язык летит в мою голову, но ударяется в стену. Я сумел увернуться, хотя и сделал это неуклюже. Пытаюсь отступить, но движения ещё замедлены. Чтобы ящер мне подобрался на расстояние плевка, меняю меч на арбалет и пытаюсь попасть твари в глаза. Удивительно, расстояние небольшое, а болты цель не находят. Защита от летательного оружия. Вслух делаю предположение. А если шаром огня ударить? Сказано, сделано. Ящру прямо в морду попал. Но тот лишь облизнулся и сократил расстояние. Холод! Выношу предположение и отправляю его в врага снежный ком. Опять неудача. Ни единого процента урона. На удар воздушного кулака и вовсе никак мой противник не отреагировал, даже не замедлился. Ящер меня всё дальше оттесняет, загоняя в дальний угол. Применил магию земли, скостовав силы земли. Её лапы твари на десяток сантиметров провалились в каменную породу, ставшую словно глина после дождя. А так как это заглинание длилось 2 секунды, то поверхность вновь вернула своё изначальное состояние. Ага, так-то лучше, выдохнул я, понимая, что я в ловушке. Тварь шипит и пытается из-за подне выбраться, а он силён, ничего не скажешь. Уже трещины в камнях пошли вокруг передних лап. Ещё чуть-чуть, и он окажется свободен. Мне нельзя терять времени, а убить его, похоже, могу только пробив глаз, вогнав меч в мозг. При этом предстоит так извернуться, чтобы острие клинка ударило параллельно туловищу, иначе результата не достигну. А судя по всему, такой шанс получу только один. Ещё одну склянку восстановления выпиваю. Делаю несколько прыжков в сторону, уворачиваясь от языка босса и запрыгиваю к тому на хребтину. Удар хвоста пропускаю над собой, а потом перемещаюсь к морде твари. С выдохом наношу удар. Клинок уходит в тело нечисти, а язык ящера ударяет мне в висок. Так и застываю на шее врага, а у того колени подгибаются, и он с грохотом валится на пол. предавливая мою правую ногу своим телом слышу, как глухо звякают выпавшие трофеи из тела твари. Но ещё не знаю, что мне досталось. Впрочем, есть шанс, что всё потеряю, если не выберусь из-под туши. Через какое-то время умру, а так как меч остался в морде твари, то возвращаться на груду развалин без оружия не слишком хорошая идея. Имхак, ситуация патовая, задумчиво произносит мой советник. Вес твари несколько тонн, если не больше. Ногу тебе не вытащить. Придётся умереть или воспользоваться свитком перемещения. Но тогда не выполню квест. Отрицательно качаю головой, смотря, как у меня медленно убавляется жизненная сила. А как освободиться? спрашивает Гидкос. Есть одна идея мрачно говорю, оценивая запасы маны. Задумал вновь применить силу земли, но на этот раз направив заклинание под свою ногу. Когда она погрузится в камень, ставший мягким, я попытаюсь её выдернуть. Успею или нет? Вероятность на успех 50 на 50. Впрочем, всё окажется зависимо от того, сколько сумеешь скоставать заклинаньй. Одного точно будет недостаточно, так и оказалось. Первый раз нога, как и планировал, ушла в камень. Дёрнуть на себя её не успел. Вторая попытка оказалась лучше. Из-под туши ногу вытянул, но она осталась в полу. При этом маны только на одну попытку, и она увенчалась успехом. Правда, результат чуть не разочаровал. Мне не хватило доли секунды, чтобы освободиться. Где-то сантиметров в двадцать моей конечности застыло в камне. Но это ерунда. Камень могу разбить ножом, так решил. Однако лезвие после нескольких ударов сломалось. Поэтому принял решение остаться без сапога, из которого ступню с трудом, но выдернул. Бывает меч ко мне, а тут сапог, усмехнулся я и похромал собирать трофеи. Первое, что бросилось в глаза парные клинки из дамасской стали. Их сразу же в торбу определил. Две позолоченные сферы с мгновенным восстановлением жизненных сил туда же отправил. Кашель с золотом, в котором оказалось 200 золотых. Четыре стальных пластины, какой-то странный посох с магической составляющей, не подходящей мы ему персонажу. Штаны из мягкой кожи, дающие 20 очков к защите от ударов холодным оружием и блокирующие 10% различного магического воздействия. Браслет усиливающий магию огня. И чуть не пропустил кожаные перчатки, позволяющие наносить удары врагу на 15% быстрее. Неплохо, довольно буркнул я, поджимая на правой ноге замёршие пальцы. Соглашусь, поддержал меня Гидкос. Честно говоря, ты меня удивил. Такой вариант освобождения из-под туши я не просчитал. А даже бы если и рассматривал, то забраковал, так как нога бы всё равно осталась в западне. Но жертва сапога не страшна, на призовые купишь себе ещё лучше. Отвечать не стал, но по подземелью прогулялся, надеясь отыскать чего-нибудь еще. Увы, но кроме разбитой посуды, каких-то обломков и рваного тряпья ничего не обнаружил. Только ступню порезал и пару процентов жизни потерял. Зато встал вопрос, куда перемещаться. Если раньше планировал вернуться в арендованную комнату в трактире, то сейчас это не выглядит хорошей идеей. Топать по городу в одном сапоге или босиком как-то не хочется. А квест необходимо завершить. Поэтому я отправился к оружееннику, активировав портальный свиток. Ведь по умолчанию, когда квест выполнен, то переход возможен к тому, кто дал задание, чего бы ни игровой персонаж не говорил. Ну, при условии, когда ограничения сняты, нам мгновенное перемещение. А в этот раз я этого добился. получив свитки порталов